Пойдём, проводи меня. Мы живем очень близко. Дома ты узнаешь все подробности. Но ты колеблешься. Я понимаю. Ты не любишь меня более. Ты в этом уже не раз сознавался. Но проводи меня только сегодня. Сегодня только пожертвуй мне несколькими часами. Слышишь ли? Мне и нашему воспоминанию. Помнишь, как ты клялся в вечной и пламенной любви? Прошло много лет после того, Как часто возобновлял ты эти клятвы. Но не сердись. Я говорю тебе это, чтобы доказать, что ты меня не любишь, но все же можешь принести мне эту небольшую жертву во имя воспоминания прошлого. Пойдем, Жуана просит, умоляет тебя. Исполни хоть раз в жизни ее просьбу. Дай ей хоть один приятный миг после такой долгой разлуки. Исполни, дорогой. Я прошу тебя. Да. Я пойду. Мне необходимо переговорить с тобой, сказал Филиппа, на которого эта с мольбой смотрящая девушка произвела глубокое впечатление. Давно уже он забыл о существовании Жуаны, другие имена и лица вытеснили ее образ из его памяти. И вдруг она явилась так неожиданно, осыпала его нежными, пламенными словами, предстала во всем блеске своей красоты, которая Филиппа должен был сознаться в этом. сделалось еще полнее и роскошнее. Она возбуждала в нем жалость и жажду наслаждений. Люди легкомысленные и страстные бывают необыкновенно великодушны. Хотя это качество как-то не согласуется с их высшей степенью эгоистичными натурами. Филиппа принадлежал к числу людей пылких, у которых чувственность стоит на первом плане и заглушает все остальное, все душевные качества. Пусть эти натуры считаются пустыми и ничтожными, мы не разделяем этого мнения, хотя также не соглашаемся с изречением Спинозы, говорящим, что ни один человек не может отвечать за свои поступки. Мы требуем только, чтобы к нравственным недостаткам относились так же снисходительно, как и к физическим, как к слепоте, глухоте и другим аномалиям. Филиппо чересчур одавался чувственности. Будь у него побольше твердой воли, он не замедлил бы ограничить или даже искоренить свою пылкость. Но изменить характер, уничтожить природные качества, также немыслимо, как и излечиться от физических недостатков. Как следствием неизлечимой болезни бывает гибель, так и нравственные недостатки ведут к смерти. Только в этом случае смерть считается искуплением, наказанием за природные душевные слабости. Страстность Филиппа, доходящая до безумия, должна была погубить его. Его дни были теперь сочтены. Недаром же Жуана искала его. Недаром горела она жаждой мщения. Она отомстит Судьбу Жоаны, ее падение любовь, превратившуюся в ненависть, страшные принесенные ею жертвы, все это он должен был искупить своей смертью. Несчастная хорошо сознавала это и осудила как себя, так и своего обольстителя на неизбежную смерть. Она чувствовала нестерпимую муку, сердце ее болезненно сжалось, когда Филиппа согласился следовать за ней. Он и не подозревал, что шел на смерть, шел искупать свои поступки. Странное свадебное шествие являли собой эти две личности. Брачная постель должна была сделаться их могилой, смертельный яд заменит им шампанское. Сердце осмеянной и оскорблённой девушки наполнилось сатанинской радостью. Она была у цели. Ее поиски увенчались успехом. Филиппа в ее руках, и теперь уже он не уйдет от нее. Задумчиво шел он рядом с ней по мрачным улицам Лондона, она вела его к себе, чтобы опьянить негой и сладострастием и вместе с ним умереть в этом чудном упоении. Неутомимо, без отдыха, преследовала она эту цель, и теперь уже была так близка к ней. Жоана улыбалась при мысли о своем могуществе, о возможности растопить, разനേжить сурового ледяного Филиппа. Куда ты ведешь меня? проговорил он тихо. "Ко мне домой? Иди. Я уверена, что не будешь раскаиваться", таинственно отвечала она. Все это кажется мне сном", прошептал Филиппа. "Мне тоже. Еще раз воскреснет золотое прошлое, снова буду я твоей, и затем ты свободен. Свободен от данной мне клятвы". Отчаянная, страстная Жоана, такая же, как и в первый раз, когда ты погубил меня, О, чудная ночь под миндальными деревьями. Никогда я ее не забуду. Знаешь, ли, Филиппа, мне казалось, что я вечно буду счастлива, вечно буду твоей. Но я была молода, безумна, неопытна. Я не сомневалась и вполне доверилась. Мне хотелось быть твоей, принадлежать только одному тебе. Видишь ли, Жуана, не клялась и осталась верной. Филиппа клялся и изменил ей. Тише. Ни одного упрека более не сорвется с губ моих. Ты не должен раскаиваться в том, что последовал за мной. Я искала и нашла тебя, чтобы еще раз с наслаждением тебе отдаться. Это будет последняя, чудно-божественная и вместе с тем дьявольская ночь. Филиппа бросил взгляд на шедшую рядом с ним девушку. Невольная дрожь пробежала по его телу. От чего же это? Или, может, от предчувствия?